Глава 16 «Бум!» — я впечатался лбом во что-то твердое. Кругом темнота, тело покрывает какой-то пакет или мешок. С большим трудом разрываю его и освобождаю руки. «Как же холодно!» — прошипел я. Пошарил руками вокруг. «Только не говорите мне, что я в гробу!» Последнее, что я помню, это как я толкаю Азраила в портал и прыгаю следом. А теперь я в этом ящике или гробу. Бам-бам-бам! Удары в стенки не приносили результата. Хм, кстати, странно. Мои руки вернулись в норму, и их, как прежде, две. Похоже, стимулятор, выданный мне талосом, дал возможность вернуть отрубленную конечность. «Мля, надо выбираться, иначе я здесь замерзну!» Ударил ногой в дальнюю стенку, и, о чудо! В стенке образовалась небольшая щель, через которую проглянул свет. Бум! Металлическая крышка грохнулась на пол. По пустому помещению пронеслось эхо. Я выбрался из ящика и удивленно свистнул. «Морг, мать его!» На моей ноге болтается какая-то бирка, да и окружающая меня обстановка не оставляет никаких сомнений. Входная дверь тихо скрипнула, и я увидел удивленную девушку невысокого роста. «Ну, чего застыло? Одежду тащи», — сказал я. Глухой стук упавшего тела. Подхожу к девушке и проверяю пульс. «Жива». Я подхватил девушку на руки и перенес ее в соседнее помещение. Там я уложил девушку на диван. Дерьмо. Похоже, моя одежда, вещи и деньги попросту испарились. Потратив на поиски 10 минут, я вернулся к потерявшей сознание девушке. Ульяна, так, судя по Бейджику, звали санитарку или же патолога-анатома, никак не отреагировала на мои попытки привести ее в чувство. «Тебе же хуже!» — буркнул я и принялся стягивать с нее халат. Халат для моего роста был очень коротким, но худо-бедно прикрывал мои причиндалы. Бросил взгляд на девушку, оставшуюся в одном нижнем белье. «Хороша чертовка!» «Так бы...» но тут же оборвал себя, вспомнив про Ильзу, которая обвела меня вокруг пальца. Посмотрел еще раз на девушку и горько вздохнул. Не хватало мне еще попасть на крючок к Свинцову за изнасилование сотрудницы морга. Наверняка какой-нибудь побочный эффект от зелья, которое мне дал Тифлинг. Я вышел за дверь. Ага, судя по всему, здесь девушка и работала. Порыскав по помещениям, нашел гардероб. Мысленно попросив у девушки прощения, я залез в ее сумочку и вытащил оттуда 500 рублей и телефон. «Дерьмо! Сейчас глубокая ночь!» Мелькнула мысль поймать такси, но я тут же ее отбросил. «Наверняка позвонят в дурку, и тогда уже мне не выкрутиться!» Придется позвонить из телефона автомата моему куратору. Пусть пришлет мне машину. Вернул телефон и деньги в сумочку и направился к выходу. Стоило выйти на порог, как настроение тут же улучшилось. На автомате призвал в руку пистолет и направил его в сторону серого экипажа. «Мое почтение, Нефилим!» Харон приветливо поднял цилиндр. Скелет, как мне показалось, злорадно ухмылялся. «Меня ждешь?» — решил я уточнить. «Да я тут заехал за душой одного продажного чиновника, а потом решил попутно тебя подбросить до дома», — улыбнулся Харон. «Если ты собрался отвести меня в чистилище, то спешу расстроить. Я туда не вернусь». Извозчик лишь махнул рукой. Я же тебе уже говорил, что нам, серым, нет дела до разборок в чистилище. Ты освободил ведьму, значит, так было угодно судьбе. Я не знал, кто она такая, поспешно произнес я. Она истинное зло. Но раз майрам было нужно, чтобы она оказалась на свободе, значит, так тому и быть, сказал извозчик, и дверь кареты распахнулась. «Садись, не пешком же тебе идти», — сказал Харон, указывая на дверь. Я напрягся и направил пистолет на извозчика. «Хорошо, Нефилим, я даю тебе слово, что доставлю тебя к тебе домой живым и в полной сохранности», — усмехнувшись, произнес Харон. Внутренне содрогаясь, я сел в карету. «Хм...» На сидении напротив невозмутимо восседал самый натуральный призрак. Дверца скрипнула, и карета мягко тронулась. «Спешить не будем», — произнес появившийся рядом Харон. «Ночь только началась, а значит, у нас будет время поговорить», — сказал извозчик. «Ты очень сильно напакостил Азраилу», — усмехнулся Харон извлекая из воздуха несколько бокалов и бутылку с вином. «Предлагаю выпить за твое успешное посвящение», — сказал извозчик и наполнил бокал. Я взял предложенное вино и, дождавшись, пока Харон наполнит свой бокал, уточнил. «Выходит, ты все же мне поможешь?» Харон буквально вцепился в сидевшего рядом призрака и спустя мгновение вытащил из визжащего толстячка какой-то клочок тумана. «На, держи», — сказал он, протягивая мне небольшой тубус. Я вопросительно посмотрел на извозчика. «Дома посмотришь, что да как», — ответил Харон. Я бросил взгляд в окно и понял, что карета движется в совершенно другом направлении. «Ты же сказал, что отвезешь меня домой», — сказал я, стараясь не показывать своего волнения. «Отвезу, но сначала ты выполнишь наш уговор», — хищно улыбнулся извозчик. «Мне что, с голым задом переть на амбразуры?» — уточнил я. Харон фыркнул. Щелчок костяными пальцами, и у меня в руках оказывается уже привычный серый костюм и туфли. Впечатляет, сказал я, начиная одеваться. Мы едем к тюрьме. На ее территории обитает самое грязное отребье из мира духов. Они отказываются покинуть этот мир и сесть в мой экипаж. Ты должен их убить, произнес он, внимательно смотря мне в глаза. Мне казалось, божеству вроде тебя, призраки на один укус, удивленно сказал я. «Там освещенная земля, принадлежащая другому божеству», — поморщился Харон. «Когда-то там была старинная часовня. Стоит мне туда приехать, как земля буквально горит у меня под ногами», — посетовал извозчик. «Подожди, но если ты говоришь про тюрьму, то должен знать, что она охраняется. Не бойся по поводу охраны». «Ты будешь укрыт скрытым», — улыбнулся Харон. «Но ведь ты сам говорил, что там освещенное место», — начал было я. «Скажи еще, что боишься», — произнес Харон, и его пылающие глаза оказались напротив моего лица. «Показалось, или он смеется надо мной?» — подумал я. «После того, что ты устроил в центре города и в чистилище, мир неуловимо изменился. «Простым людям и невдомек, что началось с сопряжения миров», — сказал Харон. «Мля, говори прямо. Меня достали ваши игры», — рыкнул я. Извозчик рассмеялся. «Хорошо, я объясню. Есть куча миров, которые последние лет сто были отрезаны от вашего мира». Остались лишь небольшие лазейки, через которые путешествуют астральные сущности и мелкая нечисть. Чтобы призвать что-то по-настоящему крупное, нужно постараться. Магическая сила обычных знахарок растет. Ты что, не чувствуешь, как магия постепенно возвращается в этот мир? Сопряжение происходит каждые пять тысяч лет и после него в мир проникают разнообразные сущности, и чаще всего среди таких путешественников гораздо больше темных сущностей, чем светлых. Я было открыл рот, чтобы перебить Харона, но он жестом руки приказал мне молчать. Как только произойдет сопряжение, мир окончательно изменится. Инквизиции придется отлавливать разнообразную нечисть, а ты окажешься на переднем крае этой войны. Зачем ты думаешь, Марана заварила всю эту кашу? Сейчас лучшее время для подобных фокусов. Тебе не обязательно геройствовать. Главное — вовремя устранять тех, кто нарушает баланс сил. Серых сущностей вроде нас немного. Наша задача — сдерживать зло и не позволять ему отравлять этот мир. У каждого серого свое призвание. Мое состоит в том, чтобы поддерживать пламя инферно, а тебе только предстоит обрести свое. Хорошо, я тебя понял. Лучше бы и не спрашивал. Ты напустил еще больше тумана, прервал я Харона. Тот лишь пожал плечами. «Если все рассказанное тобой правда...» то скоро по улицам будут расхаживать толпы вампиров, оборотни, зомби, духов и прочей дряни. Харон рассмеялся. Оглянись по сторонам, не Филим. Они уже здесь. Извозчик взмахнул рукой. Стены кареты исчезли, сделавшись прозрачными. «Посмотри на них», — сказал Харон, указывая на парочку влюбленных, которые целовались в свете фонаря. Я посмотрел на субтильного парня и стройную девушку. Пара как пара. Правда, девушка не отвечает на настойчивые поцелуи парня в область шеи. Парень поднял голову и посмотрел на нас. Я вздрогнул. Глаза парня пылали адским пламенем, а девушка с прокушенным горлом болталась в его руках безвольной куклой. Я дернулся, чтобы выйти из кареты но почувствовал на плече руку Харона. «Ты теперь будешь дергаться при виде любого вампира», — уточнил он. «Девушка уже мертва». Я увидел, как в карете рядом с первым пассажиром появилась призрачная копия девушки. «Она отправится в лучший из миров», — улыбнулся Харон и нежно погладил девушку по волосам. «Но ведь он ее убил!» — заорал я. Руки так и чесались, чтобы придушить кровососа, который, злорадно ухмыляясь, потащил тело куда-то в темноту. «Если думаешь, что, убив этого вампира, что-то изменишь, то ты заблуждаешься», — сказал Харон, убирая руку с моего плеча. Экипаж тронулся дальше по улице. Время было позднее, но в центре города было на удивление многолюдно. Мимо нас прошла женщина средних лет, глаза которой блестели, словно у кошки. Десятки нелюдей наводнили город. От увиденного мне стало не по себе. «Что это такое? Как такое возможно?» — спросил я, все больше охреневая. «После путешествия в Чистилище ты стал видеть теневой мир таким, какой он есть». «От остальных людей он скрыт иллюзией», — произнес Харон. «Ты, конечно, можешь выйти из кареты и попытаться разобраться с ними, используя твой пистолет, но, боюсь, успеешь сделать лишь пару выстрелов. Ты еще слишком слаб для открытого противостояния». «И давно они в городе?» — севшим голосом спросил я. Они живут рядом с людьми уже тысячи лет. Их сюда заносят во время сопряжения миров. Взмах рукой, и карета снова приобрела свой прежний вид. Я тряхнул головой, пытаясь выбросить из головы увиденное. «Ты стал частью теневого мира», — с одобрением в голосе произнес Харон. «И что?» «Мне придется штурмовать здание тюрьмы, чтобы разобраться с призраками?» — спросил я. «С чего ты взял, что мы ехали в действующую тюрьму?» — рассмеялся извозчик, открывая дверь кареты.